Глава третья Маску вернули на прежнее место. Она не подавала признаков жизни, но маг глядел хмуро, явно надеясь, что Верховный примет иное решение. И, наверное, он был прав. Маску стоило бы расплавить или разрубить на куски, а затем расплавить. Отлить из проклятого золота монеты, спрятать. Как в той детской сказке про заговоренный клад, который никому не несет добра, но Верховный не посмел. В ту ночь, когда небо исторгло звезды, а он все-таки не умер, хотя должен был бы. Он долго сидел на вершине пирамиды, ожидая, когда боги явят волю свою, но боги молчали, вновь притворяясь каменными истуканами. Молчал и маг. Кажется, в какой-то момент он вовсе уснул от усталости ли, по иной или причине. Главное, что тело его вдруг обмякло, голова легла на плечо, а из приоткрытого рта потекла слюна. Вид у мага был беспомощный и отвратительный. Тогда-то и мелькнула мысль, что можно все исправить, надо лишь коснуться маски, попросить прощения, надеть на мага, он сильный. И силы этой хватит, чтобы вернуть маску к жизни. Нет, сказал ей Верховный и понял, что должен делать. Скупо отметил, что воскрешение не прибавило ему ни сил, ни здоровья. Даже та золотая, некогда рука, не стала прежней. И теперь покрывала ее не золото, но темная корка из сохшей крови. Но боль помогала. Она дала силы подняться и подойти к алтарю. Заглянуть в золотое лицо, накрыть его куском ткани и сказать «Прости нас, если сможешь». Тогда-то он и принял решение. Быть может, ошибочное, о котором верховный пожалеет, но иное было противно его душе и разуму. Маску он нес сам, вниз, и мага оставил на третьем уровне, хотя тот и был недоволен. «Вам отдыхать надо!» — сказал он, не скрывая раздражения. «Если вы живы, это еще не значит, что надолго!» «Это нужно богам, и жить я буду столько, сколько они сочтут необходимым!» Верховный все же поклонился, искренне. «Благодарю!» «За что?» «За помощь!» «Тогда и я вас!» — маг ответил поклоном на поклон, Почтительности в нем по-прежнему не было, зато теперь Верховному показалось, что он стал понимать этих людей чуть лучше. И маску он вернул, повесил на прежнее место, отступил. «Ты слышишь меня?» — сказал, совершенно уверенный, что та слышит. И эхо гнева заставило его попятиться. Ярость золота обжигала. «Прости». В его прощении не нуждались. В нем самом не нуждались, и показалось, что еще немного и эта ярость, гнев того, кто никогда, и Верховный в этом не сомневался, не был человеком, сметут его, но нет, он выдержал. Только руку обожгло болью, напоминанием об ошибке, и Верховный не сумел сдержать стона. «Мы выясним, что ты такое», — сказал он, отступая к двери, — «и тогда я вернусь». Поздно. Будет поздно. Гнев накатывал волнами, а с ним долетали осколки то ли памяти, то ли предупреждения. Небо, разодранное звездами. Огонь, что лился вместо дождя и с дождем. Кипящие воды, темная земля. Умрете. Вы все умрете. Быть может. Верховный прижал ноющую руку к груди, пытаясь сосредоточиться на этой боли но мы постараемся выжить. Он запер дверь и прислонился к ней спиной и долго дышал, раздумывая, надежны ли запоры и не приказать ли вовсе эту дверь заложить камнем, мотнул головой и уже потом, собрав остатки сил, побрел прочь. Мак ждал на вершине лестницы, стоял, опираясь на стену, скрестив руки на груди, глядя с неодобрением, но когда верховный покачнулся, Поспешил на помощь. «Вам нужно больше отдыхать», – проворчал он. «Все-таки не хотелось бы остаться здесь одному. Подозреваю, что в этом случае я весьма скоро окажусь там». Он ткнул пальцем в потолок, но верховный понял и голову склонил. «Возможно. Даже вероятно. Однако к чему тревожить хорошего человека? Куда вас проводить? Хотя, что это я? Я тут и сам не выйду». Мак издал нервный смешок. Нужно отдыхать некогда. Надо к ней и возвестить народу. Спорить маг не стал. Умный он все-таки человек. Последующие дни в представлении Верховного слились в один долгий и мучительный, щедро приправленный что вниманием, что болью, смерть императора и плохо скрываемая радость тех, кто клялся служить и клятву держал. Страх, который отступает, и только теперь становится понятно, сколько его было. Похороны. Похороны, к которым никто-то не готовился, но состоялись они именно такие, как должно. Ибо впервые за долгое время высокие рода позабыли о распрях, объединились в стремлении скорее отпустить к богам того, кто еще недавно сам был им равен. Верховный запомнил печальный рев врагов, что затопил улицы благословенного города, и пасмурное небо, солнце, которое с трудом пробивалось сквозь полок туч, людей, люди выходили, люди, не знавшие, что творилось за мраморными стенами дворца, горевали, и горе их было искренним. А потом начался дождь, и вновь почудилось, что сам мир оплакивает человека. Тогда-то Верховный впервые ощутил едкое чувство вины. И, оказавшись на вершине пирамиды, глядя на распростертую жертву, чья грудь вздымалась, протянул клинок другому. Он сумел достоять до конца. Он смотрел на кровь, на мертвецов, число которых множилось. Смотрел и не мог отделаться от мысли, что сам подобен чудовищу, что они все чудовища. Нет, то, чему его учили, было правильным, ибо малая смерть поддерживает жизнь, и льется кровь не забавы ради, но продляя существование мира. Только от чего то было тошно. Жизнь, смерть, сердце, боги, клинок в руке и вялое одобрение, ибо тот, кого рекомендовал Нинус, оказался весьма умелым. В его руках никто не испытывал лишних мучений. А обряд длился и длился, крови становилось больше, смерти тоже, как и сердец перед лицом богов. А они все молчали. Небо и то не спешило пугать гневом, множе сомнения. Уже внизу, на прощальном перу, который проходил в тягостной тишине, ибо никто не смел подать голос, страшась нарушить хрупкое равновесие, Верховный вновь ощутил боль. Рука, избавившись от золотого панциря, ныла постоянно. Кожа на ней потемневшая, обожженная, и маг утверждал, что это и есть ожог. То и дело трескалось, а с нею и плоть. Из трещин сочилась сукровица, желтоватая, блестящая. Она мешалась с темной мазью, которой маг покрыл ожог, и пропитывала бинты. Запах шел отвратительный. «Завтра» сказал он, повинуясь этой боли, что нарастала с каждым мгновением. «Завтра мы объявим народу о том, что боги сделали свой выбор». Место императора пустовало, и взгляды всех устремились в эту пустоту. В них виделся еще не оживший страх, робкая надежда и что-то совсем иное, жадноватое, еще не оформившееся. «Думаете, ее?» – поинтересовался владыка копий, вытирая жирные пальцы тканью. Есть варианты. Верховный почти не ел. Боль в руке расползалась по телу, и желудок, еще недавно принявший пищу с благодарностью, теперь сжимался. Молчание. Его вопрос услышан, и хранитель казны отводит взгляд. Его плечи сгибаются под невидимой тяжестью, а губы шевелятся, но слова остаются непроизнесенными. Она иной крови, пусть император и принял ее в свой род. Советник Инауа смотрит поверх кубка. В кубке вино, алое и густое, словно кровь. Оно и называется кровь цапли, редкое, дорогое, достойное того, чтобы оказаться на столе в подобный день. И уже не удивляет, что тайное стало явным. Возможно, здесь, во дворце, никогда-то и не было тайн. Боги ее признали, задумчиво возражает владыка копий, и взгляд его спокоен. Это спокойствие раздражает советника Инуа, и тот отставляет кубок, тянет шею, украшенную тремя нитями, на каждой золотые бусины с гравировкой, восславляющей древность рода. Каждая бусина – имя, и собственное Инуа когда-нибудь появится на этой нити. Боги ли? Озвучил он сомнение. И прочие закивали. Славные рода, древние. И каждый древностью способен поспорить с иными. А ведь будут спорить. Дай шансы, вцепятся друг другу в глотки, пытаясь выдрать свой кусок власти, трона. Верховный покачал головой. плохом, Куда хуже, чем ему представлялось. Если начнется междуусобиться, империя падет. «Боги!» Он поднялся, опершись на плечо владыки копий, и плечо это, прикрытое лишь шкурой горного льва, было крепко, словно камень. Это давало надежду. «Если боги признали эту, советник Кипактли осквабился. Это дитя, они примут ее и благословят, так что благословение это будет понятно всем». А так непонятно. Владыка Копий тоже встал, но поддержал Верховного. Подательница жизни не должна искать признания смертных. Ты просто хочешь пристроить сына поудобней. Мой сын нашел свое место и счастлив. Чудесно! Вяло хлопнул Кипактли и обернулся. Он поднял руки и браслеты из залых камней, камней цвета крови, носить которые было дозволено лишь тем, чьи предки смешали кровь с благословенной, вспыхнули, и свет их яркий заставил прочих замереть. «И сердце мое радуется за тебя и твоего сына, гордый Ицкуатль, как и за твоего!» Он отвесил поклон в сторону хранителя казны, который вновь же нервно дернулся. Однако оно разрывается от боли и непонимания, как получилось так, что тот, кто был полон сил, кто был подобен могучему дереву, корни которого пронзили твердь земную, а ветви достигли небес, умер. И отчего случилось сие ночью? И как вышло, что никому-то из нас, достойных, не было дозволено омыть его тело? «Нарядить в последний путь!» Голос до того тихий загремел. «Как вышло, что величайшая честь досталась ничтожным рабам! И где эти рабы ныне?» «Там, где и должно, согласно старому обычаю», произнес Верховный, и от боли голос его сделался скрипуч. Но сил хватило, чтобы устоять, пусть и с опорой. Что до прочего, то боги и вправду сказали свое слово. А если у тебя, почтенный кипактли, ли, имеются сомнения, что ж... В горле запершило, и верховному подали чашу с теплой водой. Вода пахла розовым маслом и горчила, но глотка было довольно, чтобы унять першение. Я дозволяю тебе подняться. Что? Когда-то давно, Верховный говорил медленно, надеясь, что будет услышан, любой, в чьих жилах течет исконная кровь, мог подняться на вершину пирамиды и уже там принести богам дар, а с ним и задать вопрос или просьбу. Только обычай этот исчез. Нет, никто не запрещал, просто цену боги брали немалую. Вот и научились люди сами жить без божественной помощи. И раз уж душу твою терзают сомнения, раз уж веры более недостаточно, как и слова моего, слов иных уважаемых людей, то поднимись, поделись кровью своей, поделись силой и жизнью, и тогда ты получишь ответы. «Я могу получить их здесь!» — воскликнул Кепактли. Нет. Хранитель казны вставал медленно. Он был невысок и худощав, несмотря на округлый живот, который выделялся и под просторными одеждами. Живот служил неизменным источником насмешек. Вот только редко у кого хватало духу смеяться, глядя хранителю в глаза. «Вы все тут!» – он обвел зал. «Чего вы хотите? Власти? Но над чем?» «Над великой империей, которая сильна своими копьями, своими сыновьями? Или над развалинами ее? Неужели не понимаете вы, неразумные, что там?» Он взмахнул рукой, и серебряные браслеты зазвенели. Они были обыкновенными, простыми, без камней и гравировки, но никто-то и никогда не видел хранителя без этих браслетов. Там только того и ждут, когда мы устроим распрю. Когда ты, Кипактли, потрясая древностью рода, потребуешь трон себе. А ты, Ицауле, оспоришь это право. И ты, Танауак, тоже поднимешь клинок, не удержишься. Не только ты. Кровавый вихрь затронет, если не всех, то многих. Или думаете... Что не знаю я, какие заключаются союзы? Кто и кому обещает невозможное? И кто готов верить обещаниям, а то и вовсе рискнуть за крохотный шанс? Нет, он покачал головой. Этот тихий человек, который во времена прежние предпочитал держаться в тени. Не бывать тому. Баронство, узнав о распрях, не удержатся, ударят и у нас не будет, чем ответить на удар их, тихо произнес владыка копий, ибо храбрейшие из храбрых вернутся в обитель предков. Маги тоже не останутся в стороне, поднялся и советник Эстли, в одеяниях алых, словно кровь. Они выступят, сперва за спинами баронств, а там, когда поймут, сколь слабы мы, то и сами. Они жадные и коварны, и сильны, Что мы противопоставим их силе? Твои сомнения, Кипактли? Или твою спесь, Ицуали? Или, быть может, ты, Танауак, выведешь свои войска к границе? Хотя ты так давно откупался от всех бед золотом, что вряд ли твои люди помнят, как нужно воевать. Если нужно, ты купишь людей, которые воевать умеют, не сомневаюсь. Правда в том, что выбора у нас нет, Теперь голос хранителя казны звучал необычайно жестко. «Или мы все здесь признаем за этой девочкой право наследования, или начнется распря, каковой не было, от сотворения мира, а с ней и гибель, гибель всех». Его взгляд скользил по людям, молчащим, преисполненным сомнений, не готовым к ответу. «Можно иначе», — заговорил Эстли. Дитя мало. Пусть и благословенна она богами, но одного благословения недостаточно. Она не сумеет править, выседать на троне и радовать народ вполне. Народ любит чудеса, и весть о том, что нам была явлена подательница жизни, весьма взбодрит людей. Кипактли поморщился. А весть о том, что кто-то желает ей зла, может этих же людей расстроить очень сильно. Эстли чуть склонил голову, пытаясь поймать взгляд. «Чего ты хочешь?» «Совет», — Эстли развел руки. «Как во времена давние, отдавая дань мудрости наших предков, мы возродим славный обычай. Мы признаем над собой власть той» чего чела коснулась рука богини, и поклонимся ей, и будем слушать, но править станет не она, а совет, в который войдут все, кто готов служить империи. И сделал небольшую паузу, позволяя обдумать сказанное, а затем продолжил. Само собой, что это должны быть достойные люди древнего рода, хорошей крови, силы немалой. Совет Изберет тех старейшин, которые должны будут принимать решения. Зал загудел, и Верховный ощутил невероятнейшую усталость. Он бы ушел, но стоял, глядя на это бурлящее человеческое море, уже избавившееся от прочих страхов. Согласятся? Да, несомненно. Совет был и при императоре, но, скорее, обычая ради. Теперь же все изменилось. И они готовы к переменам. Власть не для избранных, для каждого. Хорошая приманка. Вот только не все довольны. Все еще хмурится, кипакт ли, перебирает драгоценные камни и мается, не зная, говорит ли. Кривит губы советник Инуа. А дальше что? Как надолго этого вот хватит? Он все-таки не выдерживает. Надолго, пока дитя не войдет в женский возраст. «Когда же оно уронит первую кровь и созреет для замужества?» Эстли мягко улыбнулся. «Кому как ни совету нужно будет помочь ему с выбором? Пусть тот, кто разделит с ней трон, и не будет императором в полной мере, но его дети вернут нам покой». И Гомон усилился. «Помочь?» – тихо спросил владыка копий, и, не дожидаясь ответа, подхватил верховного. Их провожали взглядами, растерянными и вновь же испуганными, ибо во времена нестабильные люди готовы были бояться любых перемен. Пускай. Там, за дверями огромного зала, его отпустили. «Он не смирится», — Верховный озвучил снедавшие его сомнения. Кипактли. «Он не желает делить власть. Ко всему у него нет сыновей подходящего возраста». И внуков он постарается внести смуту. «Если будет жив». Владыка Копи прикрыл глаза. Он молчал несколько мгновений и добавил. «Нельзя допустить смуты». «Нельзя». Верховный тоже задумался и решился. Он посмотрел на свои руки. Показалось, что сквозь повязку пробивается кровь. И, в конце концов, почему бы нет, он уже убивал. Так чем они, великие советники, мудрейшие из мудрейших, лучше простых рабов? Ничем, если подумать. Кровь у них тоже красная, разве что на вершину пирамиды поднять не получится. Никто не удивится, если боги отвернутся от наглеца. Нарушил молчание верховный и нашлют на него болезнь. Владыка копий поклонился. Я передам волю богов. Верховный позволил рабам подхватить себя и усадить на носилки. Вечером достаточно будет капли. Я позабочусь, чтобы эта воля была исполнена.